девятая Девочка 3-4 лет в одних трусиках смотрела на неё и сосала огромный спиральный леденец. "Эстас десьперта?" спросила она. Примечание: ты проснулась. Испанский. Конец примечания. Что ты сказала? Ошарашенно переспросила Коломбо. Девочка, не отвечая, бросилась прочь с криком: "Мама, ля полисия, эста десьперта!" примечание Мама женщина из полиции проснулась испанский конец примечание из полиции всё ещё плохо соображая подумала Коломбо Она лежала в незнакомой кровати в незнакомой комнате провонявшей жареной едой Из-за стены доносились вопли на испанском и итальянском языке и автоматные очереди включённой на полную громкость видеоигры Коломбо чувствовала себя отдохнувшей, но оправилась ещё не до конца Голова больше не трещала, но левая рука ещё болела, хотя и поменьше, чем раньше. Немного чесалась залепленная чистой марлей рана от укуса, а по правой руке от локтя до предплечья растеклась лиловая гематома. Стоило ей пошевелиться, как вернулась ноющая боль в ушибленных рёбрах. Но, судя по всему, кости были целы. Она смутно помнила, как потеряла сознание и упала на тротуар, и ещё более смутно, как металась в горячечном сне. ненадолго просыпаясь то при дневном свете, то в темноте. В мимолетные моменты бодрствования кто-то давал ей попить и помогал помочиться в пластиковое судно. Это была темнокожая женщина, но ее лицо представало в памяти Коломбо расплывчатым, когда в ней сон. Она попыталась подняться, но как только спустила ноги с кровати, перед глазами все закружилось. Так и оставшись сидеть, она огляделась по сторонам. Тесная комната, заставленная коробками с одеждой в чехлах, тускло освещалась выходящим на закатное небо окном со сломанными жалюзи. На стене напротив коломбы висели огромное распятие и пластиковый бюст Богоматери, увешанный гирляндами из искусственных цветов. Хотя она ещё не совсем пришла в себя, но была твёрдо уверена, что ведёт это место впервые в жизни. В дверь, куда убежала девочка, вошла латиноамериканка с густыми кудрявыми волосами и огромными, позвякивающими при каждом шаге, серьгами в ушах. Коломбо мысленно дала ей лет сорок. На женщине была коротенькая футболка, оставляющая открытым пупок и джинсы в облипку. Она села рядом с Коломбой и взяла ее за руку. — До анде вас, — сказала она. — Примечание. Куда ты собралась, испанский? — Конец примечания. — Тебе нельзя вставать. — Тебе нельзя вставать. Вблизи Коломба заметила, что из-за густого макияжа и помятого лица накинула женщине лишние 15 лет. "Где я?" спросила она, мягко высвободив ладонь. "У меня дома. Меня зовут Айлин". "Так это ты за мной ухаживала?" Коломба показала на надетую на ней ночнушку с сердечками. "Ты меня переодела. Я и мама и сёстры. Ты долго спала?" "Сколько?" "3 дня". Коломба прикрыла веки. "Вот дерьмо". пробормотала она. Коллеги, наверное, уже решили, что она пропала без вести. Где мои вещи? Испуганный резким тоном Коломбы, Айлен перестал улыбаться и отстранилась. Носе, отозвалась она, примечание: не знаю, испанский, конец примечания. Ты хотя бы знаешь, где Данте? Это он меня сюда привёз. Эль Гринго Локо, сумачоч Гринго, он самый. С моим братом. Анальтеку — Извини, я тебя не понимаю. — На крыше. Коломбо вспомнила, что «техо» по-испански означает «крыша», и тут же поняла, где находится. — Твоего брата, в случае, мне Сантьяго зовут? — мрачно спросила она. — Да, сеньора. Вне себя от ярости Коломбо встала и, проигнорировав взражение девушки, быстрым шагом вышла из комнаты. Украшенный огромным постером Че Гевары коридор, привел ее в тесную гостиную, где играл в PlayStation 4 «Хорхе Перес». Подключенный к приставке телевизор, показался Колумбе на удивление знакомым. Пара детей в шортах и майках зачарованно следили за игрой и болели за хорхе. «Явилась пута!» — издевательски ухмыльнулся парень. Примечание. «Пута шлюха — шлюха испанский». Конец примечания. «Пута, пута!» — со смехом подхватили дети. «Я покажу тебе, кто тут пута!» — рявкнула Колумба, схватив пересы за горло здоровой рукой. «И кончай болтать по-испански!» Я прекрасно знаю, что ты родился на римской окраине. Какого чёрта тебе надо? Мне нужен Сантьяго и мои ботинки. 5 минут спустя Коломба вышла на крышу в армейских ботинках и накинутом на плечи одеяле. Беседовавший с Сантьяго Данте вскочил с продавленного дивана и радостно побежал ей навстречу. "Кока, как ты?" воскликнул он. На нём была парка с рваным левым рукавом и выцветшими пятнами в местах, где он пытался отстирать кровь. Она его оттолкнула. Охренеть, как хорошо! Какого черта я здесь делаю?» Данте казался смущенным. «Да «Я сейчас все объясню. Нечего объяснять. Ты должен был просто вызвать скорую и передать меня врачам. Или позвонить к Армине в участок. Уж точно не прятать меня в этом свинарнике. Тебя бы арестовали. Это была законная самооборона. Скажи ей, Данте!» — прокричал сзади Сантьяго. «Синером пылас с болос то дольдя». Думаешь, я сейчас выкручиваю тебе яйца? Припомнив полузабытые испанские ругательства за Арало Коломбо, и с радостью отметила, что к ней вернулся голос. Да я их сейчас в яичницу размажу, Сантьяго показал ей средний палец. Кока. Положение осложнилось, начал Данта: "Ещё бы. Я скрылась с места преступления и исчезла. Найди мне телефон или попутку до участка. Проблема не в Ferrari", перебил её Данта, то есть не только в нём. Коломбо поежилась и закуталась в одеяло. Тогда в чем же? Данте вздохнул. — Кока, присядь. — Да что такое ты, блин, хочешь сказать? — Пожалуйста, присядь. Иначе я тебе ничего не скажу. Коломбо подумывала, не схватить ли и его за горло, как Хорхе. Но при виде искренне втревоженного лица Данте поняла, что дела и правда плохи. Она устроилась в обитом кожзамом кресле около компьютеров. — Ну, тебя разыскивают? в связи с убийством Ровера. — Сердце Коломбе замерло. — Что ты сказал? — выдохнула она. — В твоей квартире нашли следы в дровчатке С-4. Сердце заколотилось, как бешеное. Коломбе пришлось дважды сглотнуть, прежде чем она снова смогла говорить. — Кто тебе сообщил? — Роберто. — Минутилу, твой адвокат? — Да, когда ты вырубилась. — Я не знал, что делать, и позвонил ему. — Я не знал, что делать, и позвонил ему. Он передал мне последние слухи из прокуратуры. К счастью, у него там связи. В голове у Коломбы все перемешалось. — Не могут же они всерьез поверить в подобное, — промямлила она. Мямлить ей довелось впервые в жизни. — Да и Анжелесу не терпится отправить тебя за решетку и выбросить ключи. — А меня посадить в камеру по соседству. Не удивлюсь, если он тебя и подставил, а не он так, Сантини. Голомба обессиленно откинулась на спинку кресла. И ты додумался притащить меня сюда? Она красноречивым жестом обвела террасу. Ничего лучше я не придумал. И заодно избавился от всех твоих следов. Машина Ferrari спрессована в уплотнители мусора до размеров спичечного коробка. А ребята из Сантьяго отмыли с хлоркой всю его квартиру. Так вот, откуда здесь этот телевизор? Данте изобразил смущение, так и знал, что заметишь. Но мы могли и не заморачиваться. Неизвестно как, но через 2 часа в квартире случился пожар. Кто-то волновался почище нашего. Отец: "Верно. Я же говорил, он чувствует, что время поджимает. Боишь даже думать, каким будет его следующий шаг". Голова у Коломбы шла кругом. Она оказалась вырванной из привычной среды, из своего мира и теперь ничего не понимала. "Почему Сантьяго согласился тебе помочь?", спросила она. Надеется, что в будущем я тоже окажу ему услугу. Ну и ради денег, конечно. Данте скривился. Мои сбережения подошли к концу. Если мы выберемся из этой истории живыми, придётся найти способ быстро подзаработать. Они и тебя обвиняют, спросила Коломба. Данте запустил больную руку в карман и достал газетную полосу. На изородованной руке не было перчатки, а значит, он чувствовал себя гораздо более непринуждённо, чем Коломба. В правом нижнем углу первой полосы газеты Ле республика красовались старые фотографии Коломбы и более недавний снимок Данта. Заголовок гласил: "Загадочная парочка всё ещё в бегах. От парижской бойни до подозрительной смерти в римской больнице, что связывает бывшую сотрудницу полиции и мальчика из силосной башни". Они выволокли на свет Божий всё: и Париж, и бойню, и твою роль в этой истории, и мою жизнь. Нам с тобой перемыли все косточки. Меня окрестили сумасшедшим. Да и про тебя говорят, что ты по всей вероятности тоже двинулась рассудком. И затаило зло на Ровере, из-за того, что он отстранил тебя от дел после Парижа. Никто меня не отстранял. Я сама, я это знаю. Но они-то нет. И если ты попытаешься рассказать, что тебе известно, это покажется бредом сумасшедшей. Роберто говорит, что меня разыскивают только как лицо, располагающее информацией. Но если я явлюсь в полицию, меня уже вряд ли оттуда выпустят. Поэтому я решил составить тебе компанию. Буду скрываться вместе с тобой. Данте пододвинул к себе табуреты и сел. Представляю, что думает моя мать, пробормотала Коломба. Она пришла на телешоу и записала обращение, в котором просит тебя сдаться с поминной. Мне она показалась, как тебе сказать, весьма мелодраматичной. Коломба закрыла глаза. Всё ещё хуже, чем она могла представить. Она почувствовала, что проваливается в кресло и постаралась не шевелиться, боясь, что полетит вниз, этаж за этажом, низвергнется в центр земли, в царство проклятых, и громче всех проклятых над ней посмеётся Беллломо. Она распахнула глаза в фотографию. Где она? Данте достал снимок из парки и протянул ей. Коломба помахал им в воздухе. Белломо и Феррари знакомы. Им придётся разобраться, что связывало этих людей. Даже если и так, что нового они найдут. Подноготную Белломо они уже изучили вдоль и поперёк и никакой связи с отцом не обнаружили. С чего ты взяла, что с Феррари будет иначе? Где твоих сослуживцев отца не существует? Скорее всего, они скажут, что мужчина на фото просто похож на Белломо. Если бы ты не знала того, что знаешь, ты сама бы поверила. Губы Коломбо горько скривились. Легче поверить, что мы с тобой новые Бонни и Клайд. Бонни и Клайд не подкладывали бомбы, и их слава была изрядно раздута. Данте, проявив немалую ловкость, зажёг сигарету больной рукой. Как бы там ни было, теперь понятно, почему Раверов путал нас в расследовании. Он начал розыскивать отца сразу после парижского взрыва и смерти жены. Он не стал бы этого делать, если бы не знал, что преступления связаны. Если бы он обладал полезной информацией, то всё равно взялся бы за это дело из чувства долга. В одиночку, втайне от коллег, Данте снова покачал головой. Чувство долга не объясняет его поведения. Ровере мучила совесть. Хорошая версия. Только бездоказательная, сказала Коломба. ошибаешься. На губах Данте заиграла саркастическая усмешка, и Коломба поняла, как сильно по ней скучало, потому что нашему Сантьяго удалось открыть флешку Ровере.